О выгодности дракона До сих пор я умалчивал о своем путешествии на планету Абразию в созвездии Кита. Тамошняя цивилизация в основу своей экономики положила дракона. Не будучи экономистом, я, увы, этого так и не понял, хотя абразийцы не скупились на разъяснения. Возможно, кто-нибудь, сведущий в драконии специфики, поймет в этом чуточку больше. Радиотелескоп Варетиба уже довольно давно принимал сигналы, которые не удавалось расшифровать. Успеха добился лишь доцент Канценфенгер. Он бился над этой загадкой, страдая от страшного насморка. Заложенный мокрый нос, мешавший доценту в его изысканиях, навел его как-то на мысль, что обитатели неведомой планеты, в отличие от нас, возможно, существа не столько зрящие, сколько обоняющие. Действительно, оказалось, что их код состоит не из букв алфавита, но из символов различных запахов. Правда, в переводе, сделанном Конценфенгером, были непонятные места. Из этого текста следовало, что на Абразии, кроме разумных существ, живет существо размерами больше горы, необычайно прожорливое и немногословное. Ученых, однако, удивил не этот феномен космической зоологии, а то, что абразийское чудовище, как раз благодаря своей безмерной прожорливости, приносит особую пользу местной цивилизации. Оно наводило ужас, и чем ужаснее становилось, тем больше из него извлекался доход. Сыздав напитая слабость ко всяческим тайнам, я тотчас решил отправиться на абразию. Как я убедился на месте, абразийцы вполне человекообразны. Только там, где у нас уши, у них нос, и наоборот. Они тоже происходят от обезьян. Но у нас были обезьяны узко- либо широконосые, у них же прообезьяны имели один нос либо два. Одноносые повымирали от голода. Вокруг планеты обращается множество лун, вызывающих частые и продолжительные затмения. Тогда воцаряется кромешная тьма. Выискивая пищу при помощи зрения, нельзя найти ничего. Обоняние позволяло добиться большего, но лучше всего дела шли у тех, кто имел два широко расставленных носа и пользовался обонянием стереоскопически, как мы, парой глаз или стереофоническим слухом. Потом абразийцы изобрели искусственное освещение. И хотя двуносость перестала быть жизненно необходимой, они уже навсегда унаследовали от пропращуров эту анатомическую диковину. В холодное время года Они носят шапки ушанки или вернее носогрейки, чтобы не отморозить носы. Впрочем, возможно, я ошибаюсь. Мне показалось, что они не в восторге от этих своих носов, наследие тяжелого прошлого. Их слабый пол прячет носы под различными украшениями порою величиной старелку, но я на это особого внимания не обращал. Межзвездные путешествия научили меня тому, что различия в строении тела малосущественны. Настоящие проблемы кроются куда глубже. На Абразии такой проблемой оказался местный дракон. На планете есть лишь один очень большой континент, а на нем что-то около 80 государств. Континент отовсюду окружен океаном. Дракон расположен на крайнем севере. С ним непосредственно граничат три государства Клаустрия, Лилипия и Лаулалия. Изучив снимки дракона, сделанные из искусственных спутников, а также его макеты в масштабе один к миллиону, я пришел к выводу, что это весьма неприятная тварь. Впрочем, он ничуть не напоминал драконов, известных по земным сказаниям и легендам. Их дракон не с семью головами. Головы у него нет вообще, да и мозга, кажется, тоже. Нет у него и крыльев, так что он не летает». С ногами дело не вполне ясное, но, кажется, он вовсе лишен конечностей. Он похож на огромный горный хребет, обильно политый чем-то вроде студня. То, что перед тобой живое существо, можно заметить лишь при изрядном терпении. Передвигается он необычайно медленно, на манер червяка, довольно часто нарушая границы Клоустрии или Лилипьи. Эта тварь поглощает что-то около 18 тысяч тонн продовольствия в сутки. Дракон любит крупы, каши и вообще зерновые продукты, но он не вегетарианец. Пищу ему доставляют государства, входящие в союз экономического сотрудничества. Большая часть этого продовольствия перевозится по железной дороге до специальных разгрузочных станций. Супы и сиропы перекачивают в дракона трубопроводами. А в зимнее время, когда ощущается нехватка витаминов Организуется их сброс со специальных грузовых самолетов При этом ротовое отверстие искать не нужно Чудовище может хватать жратву любым местом своей туши Когда я прибыл в Клаустрию Первым моим побуждением было спросить Почему они вообще с таким рвением кормят этого монстра Вместо того, чтобы дать ему сдохнуть от недоедания? Но тут разразился скандал с покушением на дракона, и я прикусил язык. Некий лилипиец, возмечтавший о славе спасителя всей образии, основал тайную боевую организацию с целью прикончить ненасытного великана. Для этого предполагалось отравить витаминизированные кормовые добавки химическими веществами, вызывающими нестерпимую жажду. Чтобы чудовище принялось пить из океана без удержу, пока не лопнет Это напомнило мне известную земную легенду Об отважном герое, который победил дракона Питавшегося преимущественно девицами Подбросив ему баранью шкуру, набитую серой Но на этом сходство земной легенды С абразийской действительностью заканчивается Местный дракон находится под защитой международного права Мало того Соглашение о сотрудничестве с драконом, подписанное 49 государствами, гарантирует ему поставки вкусных пищевых продуктов. Компьютерный переводчик, с которым я в дороге не расстаюсь, позволил мне тщательно изучить прессу. Известие о неудавшемся покушении крайне возмутило общественность. Покушавшихся требовали примерно наказать. Это меня удивило, ведь к дракону как таковому... Никто ни малейших симпатий не проявлял Ни журналисты, ни авторы писем в редакцию не скрывали Что речь идет о чудовище до крайности омерзительном Так что поначалу я решил, что для них он Нечто вроде злого божества, небесной кары А жертвоприношения они, следуя какому-то местному обычаю Называют экспортом О дьяволе тоже можно отзываться плохо Хотя пренебрегать им не стоит Впрочем, дьявол способен вводить в соблазн «Продав ему душу, можно рассчитывать на массу земных удовольствий. Дракон же, сколько я мог судить, ничего не обещал и не имел в себе ровным счетом ничего соблазнительного. Время от времени он тужился и заливал пограничные области остатками потребленного продовольствия, а в плохую погоду вонял на тысячу километров с гаком. Тем не менее, абразийцы считали, что нужно за ним ухаживать». А вонь свидетельствует, где о плохом пищеварении, значит, надо позаботиться о лекарствах, способствующих правильному обмену веществ. Что же до самого покушения, то если бы оно, боже упаси, удалось, разразилась бы катастрофа просто неслыханная.